Эрнест Хемингуэй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 сооружать ложные постоялые дворы с ядовитой брагой. Начали наспех возводить вокруг Столинграда новый частокол, мысля успеть до прихода непобедимого воинства. Но богатырь вернулся один. Джихар-многоборец благополучно миновал все пакостные засады. Поскольку шел не прямоезжей дорогой, А по известным ему с детства лесным тропом, и внезапным было его появление перед городскими воротами. От того, что был жихарь один, стало еще страшнее. И шел он босиком, перебросив связанные сапоги через плечо. И песню пел он, лютую, вгонявшую в холодный пот».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 «Здравствуй, древняя лягушка бедной юности моей! Выпьем с горя! Где же кружка? Кто разбил ее, злодей? Я ему, тому злодею, буду долго мылить шею, и с набитую сумой ворочуся я домой».